Я ему сказал кое-что о космической дружбе. Он у меня закрутился, как черт на сковородке. — Он что, в самом деле на крокодила похож? — спросил Иванов. — Хуже. — Крокодилов не встречал, — заметил негромко Коко. — Но теперь обязательно познакомлюсь. — Нет смысла, — ответил Удалов. — Хищники эти крокодилы. — На, — говорит он мне, — слышен был голос Ложкина, — возьми копирку. И дает мне машинку. Небольшую такую. «Заложи, — говорит, — в нее любой листок бумаги и свою попорченную марку. Через минуту будешь иметь точную копию до атома. Починишь марку, — говорит, — вернешь мне машинку. Понимаешь?» «И починил? — спросил Ипполит Иванов. «Точно такую сделал. Без обмана. У них там в космическом пространстве какой-то к технике нет. Страшно подумать. Они ей буквально кидаются». — Лучше б с нами поделились, — сказал Иванов. — Мы с такими машинками замечательно бы производство наладили. — Не хотят, — сказал Ложкин. — Не вмешательство у них. Желают, чтобы мы сами, а в самом деле, скопидомничают. Куку обиделся. — Какой он имеет моральное право судить? — Погоди, — перебил Удалов. — Так значит, починил и вернул, — спросил Иванов. Грех попутал, — признал Сложкин. — Я одну марку сделал, а потом еще одну схотел. Так, на случай обмена. — Понимаешь, у гинзбурга в обмене антивоенная серия лежит. Ну, ты ведь знаешь. — Знаю, — вздохнул Ипполит. — Пойми ты меня правильно. Сделаю, решил я еще одну марку для гинзбурга И ему приятно, и мне польза. Марк ведь не поддельная.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 помню сказал иванов ну ради этого стоило еще одного ливаневскского сделать погоди скок швы ливаневского отшлепали сказал иванов уж все чё уж островился сказал ложкин что разве я не понимаю всей глубины моего морального падения так завтра же гинзбург своего ливаневского штормли покажет и все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 «Немедленно! А Ливаневского мы разорвем!» «Вот молодец! Нравится мне этот Иванов!» — сказал Корнели. «Погоди с выводами!» — ответил Коко. «Вернул! А может, рвать не будем?» — спросил Ложкин заискивающим голосом. «Без зубцового в коллекцию положил!» когда еще падется. Да и ты себе оставь. Марк хорошая, настоящая, до атома. — Нет, — сказал Иванов, — уж не так уверенно. Все равно я обязан проинформировать Штормилу. И расстроишь его смертельно. Он же сейчас живет в наслаждении, что выгодный обмен со мной совершил. А как узнает? Что ему делать? Оставаться без Ливаневского?»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 поглядишь на машинку, чайку попьем, ладно, а? Я совсем промок, заработаю из тебя воспаление легких, помру еще. Но есть так, то поднимемся, — сказал Иванов. Хлопнула входная дверь.